Турм Спарты Несколько секунд байкеры и выстроившиеся в ряд незваные гости просто молча смотрели друг на друга. Ситуация была накалена настолько, что казалось, зажги спичку и на электризованный воздух вмиг озарится пламенем. «Что вам нужно?» — громко спросил Рус. Вперед шагнул самый рослый из молодых людей с капюшоном на голове. «Вы убили нашего друга», — наломанным русском произнес он. «Теперь мы пришли к вам». Он поднял руку, в которой сжимал черенок от лопаты, и толпа одобрительно загудела, а двое молодчиков кинулись к кардиналу, который находился ближе всех к автобусу. Байкер к тому времени выбирал гаечный ключ для работы и с недоумением глядел на приближающихся мужчин. Понимание происходящего пришло к нему быстро, и, уклонившись от удара битой, кардиналу удалось сразить ударом в грудь первого, но его напарник успел содонуть спартанца цепью по ногам, и он упал. «Помоги ему!» — велел Рус и рявкнул, обращаясь к толпе. «Вы находитесь на частной территории! Убирайтесь, пока не поздно!» Ответом был издевательский смех. Волкодав, яростно размахивая топором, отогнал от кардинала нападающих головорезов и, подхватив хромающего спартанца, поспешил к воротам. «Смерть нацистам!» — неожиданно выкрикнул кто-то из толпы, и в байкеров полетела пустая бутылка. В последний момент шмелю удалось пригнуться, и она ударилась о ворота, разлетевшись в дребезги. Прида мужчин в балаклавах прокатилось мимолетное движение, словно рябь на озере, и через мгновение они ринулись вперед. «Быстро внутрь!» — проревел рус, и байкеры принялись поспешно закрывать ворота. Едва засов вошел в петли, ворота содрогнулись от мощного удара. Казалось, что на территорию Спарты ломится слон, волю судьбы оказавшийся в подмосковном Климовске. «Ублюдки!» — неслось снаружи. «Фашисты! Кровь за кровь! Вы ответите за убийство нашего земляка!» Мотоциклисты ошарашенно смотрели друг на друга, словно каждый из спартанцев ждал, что кто-то первый предложит выход из столь неординарной ситуации. Первым нарушил молчание кардинал. «Там мой байк, и, похоже, они уже принялись за него. Нам бы сейчас живыми остаться, а не о мотоциклах думать», — сказал Шмель. «Что делать будем?» Рус вынул из кармана Джинса в телефон. «Кому звонишь?» — спросил Волкодав. «Нашим кому же еще?» «Звони в полицию», — бросил Шмель, «иначе нас опять обвинят, не зная о в чем». Неожиданно из-за забора веером полетели стопки листов. Один из них мягко спланировал прямо на ботинок Волкадала, и тот поднял его, фыркнул, протягивая его шмелю. «Вы с Диким становитесь популярными!» Шмель уставился на слегка помятый листок, на нем были отпечатаны фото его и Дикого, а сверху размашистая надпись красным цветом «Убийцы!». Пока Рус разговаривал с дежурным полицией, в ворота продолжали долбить и выкрикивать угрозы. Несколько раз бросили камни, один из которых даже долетел до беседки, и байкеры инстинктивно отошли подальше. Из гаража, вытирая руки, вышел Тайпан, приземистый байкер с рыжей бородой в кожаных штанах. — У нас гости? — только и спросил он, кивнув в сторону ворот, которые ходили ходуном от непрекращающихся ударов. — Именно, и очень много, — нервно усмехнулся кардинал. — Они могут перелезть через забор, — сказал Тайпан. — Если силы не равны, может, укроемся в гараже? Места всем хватит. — В гараже мы лишим себя маневренности, — возразил Рус. — Если мы будем в гараже, путей отхода больше не будет. Они могут выкурить нас дымом. — Тогда что? — спросил кардинал. Похоже, он уже смирился с мыслью, что налетчики наверняка превратили его интрудер в груду металлолома. — Ты предлагаешь в пятером драться против двадцати? — В сейфе есть ружье, — напомнил Волкодав. — Это выход, — кивнул Рус. — Тайпан, приготовь ствол и патроны. Он вытащил из джинсовой жилетки ключи и бросил его байкеру. Подхватив связку, Тайпан поспешил в дом. «Я позвоню Кондору», — сказал Рус, вновь взявшись за телефон. «Он президент ветра свободы, у нас с ними хорошие отношения, и их клуб неподалеку от Чехова, по дороге это меньше тридцати километров». Ворота снова ударили чем-то тяжелым с такой силой, что завибрировали столбы забора. «Убийцы, вам страшно?» — донесся до спартанцев чей-то ехидный голос. «Мы идем к вам!» Тайпан принес ружье и коробку с патронами. «Если что, у меня есть травмат оса», — сказал он, хлопнув по кобуре на поясе. «Специально ношу, чтобы бродячих псин отгонять». «Это хуже, чем ружье, но лучше, чем топор», — заметил кардинал, глядя, как Рус с угрюмой сосредоточенностью засовывал патроны в патронник. «Рус, пока нет резни, лучше не стрелять», — подал голос Шмель. «Не сочти меня трусом, но мне кажется, нас специально провоцируют на жесткий ответ». У нас и так проблем выше крыши из-за этого уголовного дела. Если будут трупы, то... Договорить он не успел. Из-за забора, словно пущенный снаряд, перелетела темная бутылка с полыхающим фитилем. Она приземлилась на бетонную дорожку, разлетевшись на десятки осколков, и тут же превратилась в громадное ярко-оранжевое зарево. С ужасающим звуком фумп огненные языки, словно предвестники ада, взмыли вверх.